«Да на этих днях», — ответил он так, — что это означало «никогда». Я устыдился своего вопроса. Мы притащили пустой прицеп обратно на ферму. Я отправился собирать хлопок до самого конца рабочего дня. А за ужином слово было предоставлено одному мне. Я не переставая рассказывал об игре, о рекламе и вообще обо всем, что видел по телевизору у Попы и Перл. Современная Америка потихоньку вторгалась в деревенский Арканзас. Глава 25. Перед самыми сумерками отец и мистер Леон Спруил пошли прогуляться возле силостной ямы. Отец объяснил ему, что Стик Пауэрс хочет арестовать Хенка за убийство Джерри Сиско. А поскольку от Хенка все равно одни неприятности, то нынче для него самый подходящий момент раствориться в ночи и вернуться к себе в горы. В конечном итоге мистер Спруил воспринял все это нормально, и больше не угрожал уехать всем семействам. Телли была права, им были нужны деньги, и им самим до смерти надоел Хэнк. Получалось, что они останутся у нас и уберут урожай до конца. Мы сидели на передней веранде, смотрели и прислушивались, но не слышали резких слов и не видели признаков свертывания лагеря. Незаметно было и чтобы Хэнк собирался сматываться. В сумерках было видно, как он там мелькает, двигаясь по лагерю, присаживаясь у костра, роется в поисках остатков от ужина. Потом Спруилы по одному отправились спать. И мы тоже. Я прочитал все молитвы и теперь лежал в постели Рики, совсем без сна, размышляя о Янкис и Доджерс, когда откуда-то издали донеслись голоса спорящих. Я прокрался к окну и выглянул наружу. Вокруг было темно и тихо. Какое-то время я ничего не видел. Потом тени сместились, Я увидел, что возле дороги стоят мистер Спруил и Хэнк, стоят лицом к лицу и говорят одновременно. Я не слышал, что именно они там говорят, но было понятно, что оба здорово сердиты. Было бы слишком обидно пропустить такое. Я пробрался в коридор и постоял, пока не убедился, что все взрослые спят. Тогда я прокрался через гостиную, открыл дверь сеткой, вылез на переднюю веранду, спустился по ступенькам и сиганул, Заросли кустарника на восточной стороне нашего участка. На небе была половинка луны, там и сям виднелись облака. Через несколько минут я тихонько подобрался к самой дороге. К спору тем временем присоединилась и миссис Спруил. Они спорили по поводу драки с братьями Сиску. Хэнк непреклонно стоял на том, что он ни в чем не виноват. Родители же не хотели, чтобы его арестовали. «Да я убью этого жирного помощника-шерифа, рычал он. «Отправляйся-ка ты лучше домой, сынок. Пусть здесь все остынут», — повторяла миссис Спруил. «Чандлеры хотят, чтобы ты отсюда исчез», — сообщил в какой-то момент разговора мистер Спруил. «У меня в кармане больше денег, чем у этих недоумков когда-нибудь будет», — мрачно заявил Хэнк. Спор продолжался по нескольким направлениям сразу. Хэнк скверно отзывался о нас, о мексиканцах, о стеке Пауэрсе, о братьях Сиско, О населении Блэк Оука в целом. Он даже нашел несколько изысканных выражений в адрес собственных родителей Бо и Дейла. Лишь Тейли и Трот остались незатронутыми. Словечки с его языка срывались все хуже и хуже. Голос становился все громче, но мистер и миссис Спруил не отступали. Ну ладно, сказал в итоге Хэнк, я уйду. И кинулся к палатке за вещами. Я пробрался к самому краешку дороги, потом быстро пересек ее и упал в глубине зарослей хлопка джеттеров на другой ее стороне.